«Глава восьмая». «Не ожидал увидеть вас так скоро», — сказал Константинов. «Да еще и в такой очаровательной компании». «Это моя подруга, Вероника Ивашова», — ответил Виктор, чувствуя небольшую неловкость, словно бы он пытался войти на вечеринку, на которую его никто не приглашал. Впрочем, ощущение это тут же улетучилось, ведь именно он принес на эту вечеринку изысканное лакомство». Константинов пропустил их в квартиру, успев смерить Нику едва заметным оценивающим взглядом. Закрыл дверь и протянул ей руку. «Очень приятно». «И мне тоже», — ответила она, улыбнувшись. «Вадим, я и сам не ожидал, что приеду так скоро, но вчера случилось нечто, и... И мне нужен ваш совет». «Да», — откликнулся Константинов, жестом приглашая их в комнату. «И что же случилось?» «Со мной на связь вышел кто-то, знающий...» Очень много трагедии на перевале Дятлова. Константинов попросил их сесть, но сам остался стоять, скрестив руки на груди. Он смотрел то на Нику, то на Виктора, сильно хмурясь. «А кто вышел с вами на связь?» «Я не знаю». И Виктор повторил историю, только что рассказанную Нике в кафе. «Я писал этого человека Вероники, она очень талантливый художник, и ей удалось нарисовать его». Виктор вынул из кармана набросок и протянул Константинову. Тот быстро развернул его, нахмурился еще сильнее и шепотом произнес. «Боже мой, это же Лишин!» Виктор сдвинулся на самый краешек стула. «Вы его знаете?» «Я видел его только раз», — тихо сказал Константинов. «Это Эдуард Лишин». Он посмотрел на Нику. «Виктор прав, у вас невероятный талант». «Спасибо», — ответила она, встретившись с ним взглядом. Все это время она с неподдельным интересом разглядывала комнату. «А лет двадцать, наверное, назад я с ним встречался. Но... вот так хорошо его нарисовали, что сомнений быть не может. Это... Это лишен». «Вы можете о нем рассказать?» — спросил Виктор. Константинов присел напротив. «Раньше он служил в КГБ». К расследованию этого случая в 1959 году его подключили в самом начале, чтобы он докладывал о его ходе Свердловскому обкому партии. Но вообще он осуществлял контроль, работая на Москву. Тогда ему было лет 35. Он ушел в отставку незадолго до падения Берлинской стены и с тех пор, как мне казалось, жил тихо и неприметно. По правде говоря, я думал, что он уже умер. Хм. «Как бы не так», — ответил Виктор. «Жив-здоров и бегает за мной по всему Екатеринбургу». «Вы сказали, что он с вами связался. Очевидно, не напрямую, иначе бы вы знали, кто это такой». «Так как же вы общаетесь?» «Вчера кто-то положил мне в почтовый ящик документы. Думаю, это был лишен». Константинов встрепенулся. «Документы?» Виктор протянул ему конверт. Константинов без единого слова взял его и открыл. Он несколько торопел увидев ключ, потом принялся внимательно и не спеша изучать фотографии. При виде инсталляции у него вырвался возглас изумления. «Вероника говорит, что подобные штуки видели и в других местах», — сказал Виктор. «В Западной Якутии, например. Они хорошо известны коренному населению». «Она права», — ответил Константинов очень тихо, еще раз перебирая фотографии. При этом он качал головой, как будто не мог поверить тому, что видел. Виктор его прекрасно понимал. «У вас есть какие-нибудь соображения, что это может быть, профессор?» спросила Вероника. «Пожалуйста, называйте меня Вадим». Попросил он, не глядя на нее, но на вопрос так и не ответил. Тогда вмешался Виктор. э, -э что бы это ни было, оно существует не только в Якутии. Вы когда-нибудь слышали о подобных находках здесь, в области?» Нет, не слышал. Но вот легенды о них изучал. Профессия моя такая, сами понимаете. А что вы можете о них рассказать? Константинов отложил фотографии в сторону и начал листать бумаги. Виктор, может, сделайте нам кофе? Все необходимое на кухне. Улыбнувшись, Виктор ответил. «Ну, конечно. Он понимал, как Константинову не терпится прочитать эти документы после стольких лет безуспешных поисков разгадки таинственной гибели группы Дятлова. «Ну, я с тобой», — сказала Вероника. Вместе они нашли кухню и сделали то, о чем просил Константинов. Пока варился кофе, они расставили на подносе чашки, так и не сказав друг другу ни слова. Да и не хотелось ничего говорить, по крайней мере в ту минуту. Они ожидали реакции Константинова на принесенные ими материалы. Ожидали, словно некого вердикта или приговора. Было странное предчувствие, что от истины их отделяет один момент. Только со временем Виктор понял, насколько верным было это предчувствие. Они вернулись в комнату с подносом. Константинов сидел в глубоких раздумьях: итак, сказал Виктор, усаживаясь напротив него. Ника налила для них кофе. Что вы об этом думаете? «Думаю, это первый реальный прорыв в исследовании за столько лет. Первый прорыв. Документы, без сомнения, настоящие. И они рассказывают случай на перевале Дятлова с той стороны, о которой никто, кроме КГБ, даже не подозревал. Спасибо, что показали мне их, Виктор. Я больше и не смог бы их никому показать. Разве что Юрию Юдину». «Юрию?» Почти шепотом повторил Константинов. «Он и я единственный, кто остался». И он замолчал. Виктор повторил свой вопрос. «Что вы можете рассказать, Вадим? Эти инсталляции, котлы, что это? Кто их сделал? Зачем?» Константинов улыбнулся. «Боюсь, на эти вопросы у меня нет ответа. Но я могу рассказать, что по этому поводу говорится в преданиях и легендах Якутии. Расскажите, может быть, это пригодится». «Да, возможно. Я всю жизнь исследую фольклор нашей страны, зарубежной, и всегда поражался, находя в нем параллели с современными реалиями и загадками, на которые так упрямо закрывает глаза наша консервативная наука. Возьмем легенды народов Якутии. В них содержится множество упоминаний странных взрывов и огненных шаров». «Шаров?» «Именно». Многие такие легенды уходят корнями к непонятным объектам, которые видели пастухи-оленеводы в районе Елюю Черкичех чех не Смерти. Эти объекты очень напоминают то, что запечатлено здесь на одной фотографии. Первый шар появился давным-давно, много веков назад. Это событие нашло отражение в эпических поэмах Аланхо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 и ушло обратно под землю странное сооружение. Он взорвался, вызвав землетрясение и превратив землю вокруг в гиену огненную. Вращающийся остров вернулся и кружил над пожарищем. Якуты и соседнее племя в ужасе бежали от воцарившегося хаоса. У многих позже начались странные болезни. Еще через 600 лет из земли снова появился шар, после которого небо разорвалось на части. Его Воланхо называют у усуму Тонг-Дурай, что значит преступный пришелец, продырявивший землю и укрывшийся в глубине огненным смерчем, уничтожающий все вокруг. В глазах Якута все эти явления, естественно, приобрели человеческие черты. Тонг-Дурай стал антигероем, а Нюргун-Баатур – защитником народа. В одном из эпизодов «Аланхо» огненный удалец выходил из-под земли, чтобы вступить в битву с преступным пришельцем. Но началось все с появления странного сияющего сооружения, которое потом ушло под землю. Константинов постучал указательным пальцем по фотографии с инсталляцией. Я думаю, что вот это вполне может быть таким же объектом, о котором говорится в якутском эпосе. На сегодняшний день якуты называют его алгуй – котлы, и хильдию железные дома. А кроме якутов их кто-нибудь видел? Есть несколько историй о том, что современные путешественники натыкались на них случайно, ответил Константинов. Некоторые звучат довольно правдоподобно, должен заметить. Некий Михаил Корецкий заявлял, что побывал в долине смерти три раза – В период с 1933 по 1947 год. Во время этих путешествий он видел котлы диаметром 6,9 метров, частично углубленные в землю. Растительность вокруг них казалась странной, более бурой. Трава была вдвое выше человеческого роста. Листья лопуха просто гигантские. Он утверждал, что он и его товарищи переночевали в одном из котлов. Сама ночь прошла без происшествий, но в течение следующего месяца у одного из его спутников выпали все волосы, а у самого Корецкого на щеке образовались два нарыва, которые так и не зажили. «По-видимому, у них развилась та самая странная болезнь, о которой говорят якуты в своей поэме», — сказала Вероника. Константинов слегка улыбнулся ей. «Вы тоже заметили, да? Неужели нет никаких версий об этих котлах? Спросил Виктор. Легенды и эпосуякутов занимательнее? но как-то не верилось, что кроме них, до неподтвержденных рассказов путешественников, ничего нет. Наиболее интересная версия, к сожалению, выглядит наименее достоверной, ответил Константинов. Ее выдвинул российский уфолог Валерий Уваров. Он полагает, что инсталляции котлы связаны с мощной электростанцией глубоко под землей. С электростанцией? Но зачем она там? Чтобы защищать планету от опасностей, грозящих из неизведанного космоса. И кто же ее соорудил? Константинов пожал плечами. Возможно, инопланетяне. Возможно, древние, неизвестные нам цивилизации высокоразвитых людей. Виктор покачал головой. Извините, Вадим, но я даже с оговорками не решусь в это поверить. Константинов слабо улыбнулся. Я же сказал, что это наименее правдоподобная версия. Однако, смотрите, согласно гипотезе Уварова, этот оборонный комплекс, называйте его как угодно, в 1908 году сбил Тунгусский метеорит, прежде чем тот достиг поверхности Земли. Также он взорвал Чулымский метеорит в 1984 году и Витимский в 2002 -м. А якутские легенды рассказывают, что из шахты, куда ушло сияющее сооружение, вырывались огненные столбы, которые обрушиваются на сильных врагов, прилетающих с неба. То есть вы думаете, что в этих легендах описываются падения метеоритов, разрушенных в атмосфере? Спросила Вероника. Я всего лишь говорю, что такая возможность существует. Очень маловероятная, но все-таки возможность. Взгляд Виктора упал на документы, лежащие на журнальном столике. И он сказал, если в КГБ знали о якутских инсталляциях и котлах, а они определенно про это знали, раз назвали объект, обнаруженный в окрестностях Халат-Сяхил, тем же словом – котел, тогда они должны были послать туда экспедицию, чтобы его исследовать. Возможно, поэтому территория в этом районе в течение нескольких лет после трагедии на перевале – и была запретной зоной. Может быть, это и есть проект Сварог? Константинов взял один из документов и снова углубился в его изучение. «Я никогда раньше не видел этот символ», — сказал Виктор. «В нем может быть подсказка. Вы знаете, что это?» «Да», — ответил Константинов. «Правда?» Константинов подошел к стеллажам и достал с полки толстую книгу в кожаном переплете. Открыл на какой-то странице и передал ее Виктору и Веронике. Там была репродукция деревянной резьбы. Она выглядела довольно примитивно, но изображение в точности совпадало с символом проекта «Сварок». «Это», — прокомментировал Константинов, — «символ Перуна». Виктор нахмурился. «Перуна? Бог грома и молнии в славянской мифологии». Аналог скандинавского Тора. Но в отличие от Тора, Перун был высшим божеством для древнеславянских племен. Так что в этом отношении его следовало бы сравнивать с Одином. Так или иначе, этот символ часто вырезался на кровельных стропилах деревянных домов, для того, чтобы защитить их от попадания молний. Кстати, предположительно, его круглая форма символизирует шаровую молнию. Виктор бросил на Константинова быстрый взгляд. «Шаровую молнию?» «Кстати?» – переспросила Ника. Константинов тоже посмотрел на Виктора и того осенило. «Боже мой, вы думаете, что здесь есть какая-то связь?» «Простите», – перебила Ника. «Шаровая молния?» «О, извините меня», – поспешно ответил ей Константинов, присаживаясь рядом. По своей сути, шаровая молния – это слабо изученное атмосферное явление, иногда связанное с грозой. Это необычная молния, которая разряжается в долю секунды. Шаровая молния может существовать несколько секунд. Ее форма тоже остается загадкой. И, как подсказывает название, представляет собой шар. «Шар», – отозвался эхом Виктор, – «шарами были и те непонятные объекты, которые видели студенты-географы, В ночь гибели группы Дятлова. И здесь тоже шар. Он поднял, показывая всем фотографию с подписью «Возможно, летающий шар». «Хорошо», — сказала Ника. «Мы знаем, что означает этот символ, хотя нам неизвестно, почему выбран именно он». «А сварог?» «Это божество неба в древнеславянской мифологии», — ответил Константинов. Вероника вздохнула. «Кто бы ни стоял за этим сварогом, Они определенно увлекаются языческой мифологией. Да, пробормотал Константинов. Да, увлекаются. Во всяком случае, сказал Виктор, не похоже, что они нашли какую-то разгадку. А может, нашли, но не включили ее в досье? Константинов посмотрел на него в задумчивом молчании, а затем произнес. Думаю, мы и так получили предостаточно. Но ведь, может быть, и больше. Вы знаете, где живет этот... Эдуард Лишин. Константинов вскинул брови и рассмеялся. «Зачем? Вы что, думаете заглянуть к нему домой и попросить оставшуюся часть архивов КГБ?» «Да», — просто ответил Виктор. «На вашем месте я бы не стал этого делать, даже в мыслях». «А почему нет? В конце концов, это же он связался со мной». «Да, и я бы сказал, что вам крупно повезло, что вы до сих пор живы и свободны». «Возможно, Лишин имел доступ только к этим документам. А возможно, ко всем. Но вам передал только то, что счел нужным». «Не испытывайте судьбу, Виктор. А может быть, он собирается передать все остальное тебе позже», предположила Вероника. «Возможно», согласился Константинов. «Но я бы на это не рассчитывал. И, конечно же, не стал бы давить на Лишина». «Я всего лишь пытаюсь понять одну вещь», сказал Виктор. Почему Лишин передал досье именно мне? Почему не вам? Ведь вы официально занимались случаем на перевале Дятлова. Разве не вы самая подходящая кандидатура, чтобы получить эту информацию? Я тоже так думаю, ответил Константинов. Единственное, что могу предположить, Лишин подозревает, что за ним следит ФСБ. И светиться со мной для него рискованно. Но я видел его прямо у вашего дома. Если бы за ним была слежка, он бы даже близко не подошел к этой улице. «Если бы только не почувствовал, что риск того стоит», – предположил Константинов. «Видимо, он пытался навести вас на мысль связать его появление с фондом Дятлова». «Но к чему все это?» – спросила Вероника. «Почему бы просто не оставить досье в почтовом ящике? Зачем все это шпионская мишура?» «Могу назвать, предположительно, две причины», – ответил Константинов. Первое. Он знал, что Виктор либо сфотографирует его, либо опишет мне, а я его опознаю и дам подтверждение, что он работал в расследовании на перевале Дятлова. Это докажет, что переданы им документы подлинные. Вторая: Алишин всю свою жизнь был агентом КГБ. И вся эта шпионская мишура, как вы выразились, всего лишь менталитет таких людей. Вы должны понимать, что у разведчиков мозг работает особым образом, интригански, изощренно и запутанно. В каком-то смысле для агентов их работа сродни сложной игре, и Лишин, даже будучи уже стариком, не исключение. А есть еще одна версия, сказал Виктор. Вероника бросила на него быстрый взгляд. И какая же? Лишин не хочет просто исчезнуть в безвестности. Возможно, это досье... Оставленная нам визитная карточка, и он действительно намеревается открыть что-то еще. Вадим, обернулась Вероника к Константинову, вы говорили, что однажды встречались с ним. Как это случилось? Его имя всплыло во время моего расследования, ответил Константинов. Я связался с ним в начале 90-х, и хотя он согласился встречаться со мной, никакой полезной информации я от него не получил. Однако у меня возникло впечатление, что он знает гораздо больше, чем говорит, что он борется со своей совестью и хочет рассказать больше, но... но не может. По крайней мере, тогда не мог». «А теперь совесть победила?» — сказала Вероника. «Или, возможно, появилось некое неизвестное нам обстоятельство, побудившее его к действию», — предположил Константинов. Неизвестные обстоятельства? переспросил Виктор. «А что вы хотите сказать?» Константинов взял фотографию с изображением инсталляции и задумчиво посмотрел на нее. «А вас не удивляет, почему раньше никто этого не видел?» спросил он. «Я не понимаю, о чем вы». «Подумайте, Виктор, тогда в 50-е, как мы все знаем, это место было очень популярно среди поклонников спортивного туризма. Да и со времени трагедии прошло 50 лет. В тех местах побывала масса людей» почему никто этого не видел? Не сообщил об этом? Или о других явлениях, с которыми столкнулась группа Дятлова? Виктор попытался ответить, но догадок не было. Он беспомощно замотал головой. Никаких мыслей. Но вы правы. Кто-то должен был заметить инсталляции и рассказать об этом. А Тартены и Халат-Сяхыл удаленные места, но не настолько же. Он вспомнил якутские легенды о странных объектах, уходящих под землю и появляющихся оттуда. «А что если...» Начал он и осекся. «Продолжайте», — попросил Константинов. «Вообще есть три возможности. Первое. В течение 50 лет после случая с группой Дятлова и, бог знает, сколько лет до него, эти объекты в районе Халат-Сяхыл просто никому не попадались на глаза. Но это вряд ли если эти штуки там действительно существуют. Вторая возможность. Кто-то их видел, но не стал об этом сообщать. Тоже, думаю, маловероятно. А третья? Спросила Вероника. Виктор смущенно рассмеялся. Третья еще менее вероятно. Но в ней есть здравый смысл. Каким-то образом эти штуковины могут прятаться. Он посмотрел сначала на Константинова, потом на Веронику. Если якутские легенды не лгут, то эти инсталляции могут уходить под землю и снова выходить на поверхность. И если это какие-то механизмы, то они до сих пор функционируют. Неважно по какому принципу, но они работают. Константинов долго смотрел на него, расплываясь в насмешливой улыбке. «Знаете, Виктор, мне кажется, еще вчера вы скептически относились к подобного рода вещам». Виктор взял снимок с изображением инсталляции. Трудно спорить против таких улик. Вероника посмотрела на них обоих. «Так к чему мы приходим в итоге? У нас есть куча информации, и что нам с ней делать?» «Разве не очевидно?» – спросил Константинов. Он взял в руки карту местности с красными кружками и пометками. «Мы отправимся туда. Организуем собственную экспедицию. Будем искать ответ сами. Эта карта не та, что была у Дятлова. Скорее всего, это государственный документ». «На ней точные координаты находящихся в лесу объектов, что еще раз подтверждает, что проводилось тайное расследование. Нам нужно только следовать указанному направлению, и все». «Искать отмеченные места», — сказала Вероника. Константинов ухмыльнулся. «Именно». «Собственную экспедицию», — повторил Виктор. «И кого вы думаете взять с собой?» «Ну, прежде всего, я и вы, Виктор. Конечно, если хотите». Да, хочу, но не знаю, много ли от меня будет толку. А как насчет того, чтобы побыть хроникером? Вы можете вести полевой журнал, записывать наблюдения, реакцию членов команды. Очень важная работа, могу вас уверить. Кроме того, именно благодаря вам в расследовании наступил прорыв. И Я хотел бы видеть вас рядом с собой. Вы этого заслужили. Хорошо. А кто еще будет? Одно имя пришло на ум сразу. «Алиса Черникова. Она физик, работает в УПИ, очень умная». «А она захочет пойти?» – спросила Вероника. «Думаю, что да. Я много раз обсуждал с ней дело о перевале Дятлова. Она очень заинтересовалась этой загадкой». «На самом деле Алиса уже участвовала в моей экспедиции в 2007 году. Теперь ей будет еще интереснее», – добавил он, постучав ладонью по фотографиям. «Вот, значит, нас уже трое», – сказал Виктор. Четверо, поправила Вероника. Константинов удивленно взглянул на нее. — Четверо. — Вам не нужен будет фотограф, помимо хроникера? — А с фотоаппаратом я управляюсь так же, как и с карандашом. А Виктор промолчал. Он слишком уважал Нику, чтобы начать спорить с ней перед Константиновым. Но идея взять ее в экспедицию ему не понравилась. Даже представить невозможно, что их ждет в лесу. Они идут навстречу той же судьбе, которую встретила группа Дятлова десятки лет назад. Виктор был готов на риск, но он не хотел рисковать Никой. Краткий миг он отчаянно надеялся, что Константинов откажет ей, но тот улыбнулся. «Прекрасная идея, Вероника. Жаль, что мне самому она не пришла в голову. Слишком меня волновало сегодняшнее открытие», — весело сказал Константинов, указывая на ворох бумаг из досье Лишина. Но тут он заметил взгляд, который Виктор бросил на Веронику, и его улыбка погасла. «Решено», — твердо произнесла Ника. Когда выдвигаемся? Ну, мне нужно несколько дней для всех приготовлений, ответил Константинов. Я должен связаться с Алисой, объяснить ей ситуацию. Потом необходимо собрать продовольствие, оборудование и организовать транспорт. Возможно, на это уйдет дня три. После чего уже можно будет и отправляться. Но есть одна важная вещь, которую необходимо сделать в первую очередь. Он вынул ключ из конверта и поднял его вверх. Нужно пойти в урал Уралпромстройбанк, и проверить, что лежит в сейфе.